Глава двадцать первая. Она не может так поступить. Сначала бросить нас, а после просто извиниться и сделать вид, что раскаивается, надеясь на то, что мы ее так просто простим. Нет, это эгоистично и заставляет злиться на нее только сильнее. Из-за произошедшего в столовой всех нас практически сразу, как только пришли в себя, отправили на арену, только в разное время и ставя в пару с разными группами. Против нас сразу целых три команды, с которыми удалось разобраться вновь благодаря Ашеру и Лизе. Сицилия Дарс очень сильно разозлилась, обещая, что мы еще пожалеем о содеянном. «Ты знал, что они автоматически запрут столовую?» Просунув руки в мою клетку, Лизи указательным пальцем тыкнула в сторону ликтора и поморщилась от синяка под глазом, который заработала пару часов назад, после схватки с одной из женщин. Если бы знал, то стал бы так поступать. «Ну, тебе же нравится убивать. Может, решил развлечься таким способом?» «Тебе тоже нравится убивать. Не развлеклась?» «Не понравилось задыхаться перед отключкой?» Кажется, девушка вышла из себя и чуть ли не дымится, кидаясь на всех со словами из-за произошедшего. Как я замечала ранее, Только вид пожирателя может её успокоить. Видимо, она до ужаса их боится и даже никак не реагирует на угрозу. А ты? От тебя никакой пользы. Обвинения теперь полетели и в меня. Ты обуза Не хочу случайно умереть из-за тебя. Я никак не среагировала на её слова, хотя лезия уже меня достала. Молчишь? Нечего сказать, да? Она разозлилась и ударила по клетке, закричав и почти следом уселась на матрас. Мой живот заурчал, и я схватилась за него, чувствуя все тот же голод. Кажется, за то время, что я провела здесь, сбросила несколько килограмм. Где-то вдалеке, в одной из клеток, я услышала крик, а после поняла, что в ту сторону побежали охранники. Что-то случилось, но это не впервой. Часто люди в грезе пытаются убить себя. Не в силах выносить то, что происходит в этом месте. Вероятно, кто-то сделал нечто подобное. Я обхватила коленки руками и лбом уперлась в них, прикрывая глаза и отдаленно слыша голоса людей. Никогда бы не смогла убить себя. Не только из-за того, что тогда оставила бы брата, но и просто не смогла. Что нужно пережить, чтобы покончить жизнь самоубийством? По мне, даже смерть от пожирателей лучше, чем самоубийство. «Из-за отсутствия еды сложно ориентироваться во времени, поэтому и режим сна сбился». Я услышала приближающиеся шаги, и вскоре к нашим клеткам подошла Сицилия в сопровождении все тех же людей. Она обвела нас троих неспешным взглядом и поджала губы. «Я говорила ранее, но скажу еще раз. То, что вы там устроили, было крайне глупо», произнесла женщина, и ее взгляд остановился на Ашере. Ты убил ваших сопровождающих, поэтому теперь вас будут сопровождать в два раза больше людей. Думаешь, я не справлюсь и с таким количеством? Справишься, но они не совершат ошибку, как те. Не станут недооценивать тебя и не будут уверены в том, что вы никуда не сбежите. Впрочем, уже не так важно. Надеюсь, вы окончательно убедились, что вам не сбежать. Сицилия махнула рукой в сторону Лизи и велела вывести ее. Сегодня только она. Мы переглянулись с девушкой, и они стали уходить, уводя её. «Странно. Сферу нам для просмотра не оставили. Это тоже является частью наказания. Мы не будем знать, что с ней происходит?» «Как побеседовала с мамой? Обсудили что-то интересное?» Раздалось сбоку. «Не твоё дело. Да ты сегодня сама грубость, мышка. Я тебе никакая не мышка». Огрызнулась я, всё ещё чувствуя злость. такая же мелкая и пугливая, как мышка, поэтому у вас больше общего, чем ты думаешь». Я сцепила зубы и не стала спорить с ликтором, понимая, что это бесполезно. «Вы, кстати, внешне похожи, но мальчишка больше похож на вашу мать». «Оставь моих родных в покое», — сказала ему и взглянула в тёмные глаза, которые сейчас плохо различимы из-за освещения. «Признаться, я думал, что ты соврала насчёт вашей мамы». «Однако удивительно, что и она попала сюда. Как так оказалось, что вы разминулись? Ты упоминала, что покинула Архейн-Холл вместе с мальчишкой и маршалом. Где же была ваша мамочка? Почему ты хочешь это знать? Считай это простым любопытством». «Да». Я встала с матраса и подошла к разделяющим нас решеткам, сразу же вспоминая слова Ликтора, которые он когда-то мне говорил, что «прекрасно знает таких, как я». Ликтор так и остался сидеть на холодном полу у дальних решеток, смотря прямо на меня. «Может, я хочу просто узнать твою историю?» Ликтор пожал плечами. «Ты же и так все знаешь». Я выдохнула, успокаивая свои чувства. «Хочу убедиться в том, что я прав». Моя усмешка. и Я сжала кулаки, понимая, что ужасно сильно хочу ему врезать. «Наша мать украла у нас кафлекон, оставив лишь две капсулы и записалась в самоубийце, а после сбежала со своим парнем. У нас в Тоби не осталось никакого выбора, кроме как тоже записаться в самоубийце, что мы и сделали, чтобы выжить». Я произнесла это быстро, чувствуя, как грудь сдавливает из-за воспоминаний. Тогда в автобусе было заражённое, и мы не доехали до места назначения, где нас должны были высадить. Благодаря маршалу, который был сопровождающим, Мы и выжили, а после вместе решили отправиться во Фрейсхолл, но не добрались. Как я и говорила, маршал погиб, спасая наши стоби жизни. Мне хочется закричать на него и тыкнуть пальцем, чтобы спросить, ожидал ли он такого. Позже нас с братом попытались схватить люди князя, но мы сбежали и встретили Зейна. Я помогла ему, а он помог нам, а позже из-за травмы братом мы оказались в анклаве где встретили одного заносчивого и самодовольного ликтора, который решил будто знает таких, как я. Он решил избавиться от меня по той причине, что я слабая и отправил на смерть к князю». Выплюнула эти слова. Но мне удалось перехитрить и даже в какой-то степени подставить его. Однако я выжила, и теперь мы сидим здесь с ним в соседних клетках, и этот человек говорит, что хочет узнать мою историю, чтобы убедиться в своей правоте. Я заставила себя улыбнуться и скрестила руки на груди. «Ну что, прав?» Ашер не ответил. Я не смогла различить ни единой эмоции на его лице. Теперь он наконец-то замолчал. Вернулась обратно на матрас и прикрыла глаза. Только позже поняла, что оскорбила Ликтора, сказав правду. Но, кажется, он не обратил на это внимания, раз никак не среагировал. Через некоторое время в клетку вернулась Лизи, которая совсем не изменилась в плане. Я не увидела никаких ранений, ни испачканной формы, будто она и не боролась за жизнь. Да и вообще, Лизи выглядит довольной. Как только её сопровождающие ушли, то девушка достала из-за спины нож и показала его нам. Откуда он у тебя? Тут же задала ей вопрос, думая, что у меня начались галлюцинации на фоне отсутствия еды. «Сицилия сама предоставила мне оружие». «Что ты сделала?» Я услышала шаги за спиной и поняла, что Ликтор встал с матраса. «Ничего, в том-то и дело». Всего лишь ответила на её некоторые вопросы, за что и получила нож, который могу оставить себе. Правда, она предупредила, что если я попытаюсь хоть что-то сделать ее людям, то лишусь и ножа, и пальцев. Лиззи пожала плечами и улыбнулась, рассматривая острое лезвие. Никакого испытания у меня не было, но теперь у нас будет нож в каждом испытании, так что не благодарите. — Что за вопросы? — задал следующий вопрос Ашер. В его голосе проскользнуло напряжение. — Неважно. Важно лишь то, что у нас есть оружие. Не слышу благодарностей в голосе Ашер. — Что? За? Вопросы, Лиззи? Я даже оглянулась, увидев, как нехороший блеск промелькнул в его взгляде. Почему-то Ашеру кажется очень важным знать ответ на этот вопрос. Неважно, повторила Лизи и улыбнулась, взмахнув рыжими локонами и отвернулась. Либо она просто не захотела обращать внимание на его интонацию, либо Лизи решила таким образом избежать допроса лектора. Я ощутила напряжение, исходящее от него, и мне даже захотелось сжаться, хоть его вопрос и был обращен не ко мне. В воздухе словно витает неясная угроза, которую трудно игнорировать. Однако у Лизи это отлично получилось.